Глава восьмая. Бледных поганок тоже иногда приглашают на танец. Настроение Диты Палной менялось быстро. Уже через 15 минут в её глазах полыхал тот самый огонь, который всегда появлялся при приближении Клима. Огонь позабытый и долгожданный. Мне показалось, что бабушка помолодела лет на 10 и теперь выглядела бодрой, свежей и ещё более величественной. Она ожидала первых шагов со стороны Шилаева и готовилась отбивать фразы, выпады и поступки, но Клим вёл себя отстранённо, его внимание пока было адресовано только Елизавете Акимовой. Однако в выражении лица Диды Палны присутствовала жёсткость. Наверное, она не торопилась возвращаться к прежним отношениям. Конечно, бабушка согласилась отпустить меня за стол Матвеева. Максим галантно пригласил Эдит Упалну Но она отказалась, сославшись на громкую музыку, несущуюся со сцены. Не хочет вам мешать, шипнула мне в ухо Симка, как только мы уселись. Происходящее её очень веселило. Она оглядывалась по сторонам и комментировала увиденное со свойственным ей оптимизмом. Я мысленно поблагодарила Матвеева за его стратегию, тактику, чуткость и поддержку. Мне бесконечно нравилось, что он независим от Эдиты Пауны и поступает так, как считает нужным. Иногда прямо, иногда дипломатично. «Черт, Клим с Лиской!» — прислала смс-ку Лера, и я представила, как она гневно стучит пальцем по телефону, набивая это и последующее послание. Издалека я видела, что щеки моей двоюродной сестры пылают. Она не могла усидеть на месте и постоянно бралась то за вилку, то за нож. Я не предсказательница, но похоже, Акимова долго не проживёт, посмеялась Симка. Твоя сестра готова её слопать вместе с платьями и туфлями. Мы неторопливо ели вкусные блюда из рыбы и овощей, разговаривали и смотрели по сторонам. В честь Матвеева произносились тосты, ему вручали подарки, посвящали выступления. Первая официальная часть закончилась около 9 часов. Максим вздохнул с облегчением и улыбнувшись, сказал: "Какое счастье, что я пригласил так мало людей. Вы не любите дни рождения?" спросила Симка. "Я к ним равнодушен. А праздники это уже лучше, но они становятся значимыми только тогда, когда рядом находятся по-настоящему близкие люди". "Точно", согласилась Симка. "Я рад, что наши мнения совпадают". Матвеев задержал на ней взгляд, потом посмотрел на невысокую сцену, расположенную рядом с нами. «Почему ты там, а я здесь?» — прислала вторую СМС-ку Лера. «А вы будете носить мой подарок?» — с вызовом спросила Симка Матвеева и кокетливо склонила голову на бок, ожидая ответа. «Да», — сказал он, — «но с одним условием». «С каким?» «Вы мне также подарите первый танец». Ну, нарочно протянула Симка и широко улыбнулась, отчего стала бесконечно воражительной. Договорились. Где-то Павлуна сделала знак, и я, поставив бокал с шампанским, поднялась, чтобы отправиться к её столику. Мне захотелось схватить Симку в охапку и потащить с собой, но она взмолилась о пощаде, прижала руки к груди и возвела глазах к многоярусным люстрам. Прости, жалься, умоляю. Ладно уж, ворчливо ответила я и улыбнулась, хотя было совсем не весело. Я старалась сделать вид, словно всё в порядке. И это обычный извонный вечер с блеском и шумом, но моя душа тихо постанывала, просила помощи и ещё чего-то просила. Я больше не имела права набирать номер Тима и болтать с ним, и не он повезёт нас из ресторана домой. Теперь у меня нет берега, до которого нужно лишь доплыть, и тогда всё станет лучше. Тим, я тоже хотела быть для тебя таким берегом. Что ты сейчас сделаешь? Счастлив ли? Где-то далеко в глубине души раздалось эхо, но я не разобрала слов. Сердце заметалось, заныло, забарабанило и стихло. Память вернула меня в ту ночь, когда тело отказалось двигаться. Шёл дождь, и Клим на неё постоянно смотрит. Я не верю в этот кошмар. Пришла третья СМС от Леры. Прочитав её, я отключила мобильник и дала себе слово забыть о нём до завтрашнего утра. Зачем мне знать, что делает Клим? Гораздо лучше, когда между нами образуется огромная бездонная пропасть. Кружите вороны, кружите. Нет, вороны это из другой истории. Это бабушкины друзья. Я шла мимо столиков и мысленно твердила. Не поворачивайся, не поворачивайся, не смотри. Сила воли иногда творит чудеса. Ни в коем случае нельзя забывать об этом. Если бы не ты, я бы умерла здесь от скуки, Клим. Донесся хрустальный голос Лизы. Мама просила передать тебе привет. Завтра она устраивает обед и приглашает тебя в гости. В спине появилась ноющая боль, та самая, почти позабытая. Топ, топ, топ. Зашегала она по позвонкам вновь к праздной победу. Она шла, высоко поднимая колени, отпуская вверх воздушные шары, напевая, размахивая руками. Я уже знала, что произойдёт через секунду. Бух. Сила воли с чудовищным грохотом рухнула вниз, превратилась в пыль. растворилась в воздухе. Да, я посмотрела на столик Шилаева и сразу же встретила спокойный, уверенный взгляд серых глаз. Улыбка Клима резонула от точной бритвой по моему истощённому самолюбию. Я вздрогнула, возненавидела себя до кончиков ногти и резко отвернулась. Обязательно приеду, долетел ответ Шилаева. И буду рад провести с тобой всё воскресенье. Кора, откинувшись на спинку стула, положив ногу на ногу, с улыбкой снежной королевы разглядывала молодых мужчин, сидящих за соседним столиком. Её стул был несколько отодвинут от стола, и смелый разрез платья демонстрировал то, что Семён Германович с удовольствием бы прикрыл ватным одеялом. Дед находился в состоянии тихого бешенства и еле справлялся с эмоциями. Кора дразнила его на зло, получая удовольствие. Зная о безнаказанности. Что мог сделать Семён Германович? Ничего. Они были связаны навеки вечные и при этом ненавидели друг друга. Бабушка, я тоже пересяду к Матвееву, решительно заявила Лера, как только я приблизилась. Ты же не считаешь, что ему может понравиться Настя? Глупости. Почему ты думаешь, что она вообще может кому-нибудь понравиться? И к тому же Матвеев предпочитает женщин постарше. «Мечты, мечты, ха-ха!» «Нет», — ответила Эдита Павловна, «ты пока побудешь со мной». «Здесь невыносимо скучно. Вся жизнь кипит там!» Лера махнула рукой в сторону Клима, осеклась, поджала губы и насупилась. Увидев, как Матвеев и Симка выходят для танца на середину зала, она гневно сверкнула глазами и обратилась уже ко мне. «Почему Максим пригласил на день рождения твою подругу?» Кому она здесь нужна? За тем столом должна сидеть я. Платье у твоей Серафимы, — она скривилась. Совершенно дурацкое. Где она его взяла? Стащила у прабабки? Я с облегчением опустилась на стул и пожалела, что не выпила лишнюю таблетку, хотя в зельях и снадобьях Брилля не разбиралась. Симка была прекрасна, Матвеев хорош, и все взгляды устремились в их сторону. Наверное, многие гадали, кто эта девушка в бело-черном платье и почему Максим танцует с ней. Улыбку я сдержать не смогла. Это Симка, моя Симка. — Что ты молчишь и чему радуешься? — прошипела Лера. — Посмотри на Акимову, как я ее ненавижу. Ну, посмотри же! Я могла посмотреть на Лизу, но мне ни за что на свете нельзя было смотреть на Шилаева. Я ее сто раз видела. Она пожирает Клима глазами и извивается как змея. "Лира, что-то случилось?" спросила Дита Пална, оглядывая зал. "Ты можешь посидеть спокойно хотя бы 5 минут?" "Бабушка, у меня плохое настроение." "И с чем это связано? Вечер прекрасный, нет ни одного повода для уныния." В голосе бабушки звучала ирония. «Если ты сядешь ровно, расправишь плечи и перестанешь шептаться с Анастасией, может, тебя кто-нибудь пригласит на танец?» «Ты меня совершенно не любишь!» Лера скрестила руки на груди, надулась, выдержала лишь несколько секунд и опять прошипела в мою сторону. «Посмотри же на них!» Я и не знала, что в организме человека есть мышцы, не подчиняющиеся разуму, воюющие с ним. Моя голова медленно стала поворачиваться влево, и это при том, что несколько минут назад я отругала себя за подобное. Лиза вовсе не извивалась, как змея. Она сидела спокойно, уверенно и пила шампанское, обмениваясь фразами с Шылаевым. К ним подошёл молодой человек в сером костюме. Они посмеялись над чем-то втроём, и молодой человек отправился к другому столику. Лиза небрежным жестом поправила волосы, кому такие внола Вновь потянула руку к бокалу. Теперь мне захотелось, чтобы Клим посмотрел на меня. Я даже почувствовала острую необходимость в этом, почти болезненную, отчаянную. — Видишь, она лезет к нему, — прошипела Лера. — Настя, сядь, пожалуйста, рядом со мной, — сказала Эдита Павловна. — Я хочу поговорить с тобой. — Здесь хорошо, — вынесла вердикт Кора. — Но народу маловато. Пожалуй, я пойду, пообщаюсь с друзьями. Несут десерт. Я бы съела сейчас тирамису или мороженое. Семён Германович ничего не ответил. Выпив залпом виски, он крякнул, вытер рот салфеткой, смял её и бросил на тарелку. Меня дядя окотил таким взглядом, словно это я была виновата во всех его проблемах. Пересев на соседний стул, я приготовилась выслушать Эдиту Павловну. Синка очень хорошо смотрелась с Матвеевым, и они уже танцевали второй медленный танец. Интуиция подсказывала, что это бабушке категорически не нравится. Ты напряжена, с осуждением прижмисла Дита Павловна. В чём дело? И не отрицай. Отсюда хорошо видно всё, что происходит за столом Максиму. Спина болит, предъявила я козырную карту, которая могла меня спасти при любых обстоятельствах. Не придерёшься. У меня бы получилось соврать о себе, но в глубине души я знала, что чувствую себя неуютно, потому что рядом Клим. То есть он бывал рядом со мной и раньше, а совсем недавно я провела ночь в его квартире. Запутавшись, я постаралась сосредоточиться на симке. Иногда нужно потерпеть, моя дорогая. Бабушка сделала глоток воды и продолжила. Серафима прекрасно выглядит. Запомни, нельзя доверять даже подругам часто они пользуются дружбой для достижения своих целей я достаточно наблюдала подобных ситуаций в жизни и нередко это так очевидно прилипла как банный лист фыркнула лера видимо ещё надеясь получить разрешение перебраться за стол Матвеева сима моя лучшая подруга и я ей верю просто ответила я не собираюсь погружаться в спор К чему клонила где-то Пална, было ясно. У Максима день рождения. Не стоит портить ему праздник кислым настроением, Анастасия. Возвращайся и будь весела. Семён Германович делил виски в бокал и получил продолжительный презрительный взгляд от Коры. Чуть отвернулась от мужа, посмотрела на Шилаева с иронией и произнесла: "Акимов зря времени не теряет. Молодец!" «У нее есть все шансы заполучить Шилаева, пока это еще никому не удавалось». «Она ему не нужна», — отрезала Лера. «Он ей нужен», — усмехнулась Кора. «А иногда это оказывается вполне достаточно, и потом никто не знает, что на уме у Клима. Многие не отказались бы прочитать его мысли». «Довольно», — сухо произнесла Адита Павловна. «Ты достаточно уделила внимание этому человеку». Меня совершенно не интересуют его действия и планы. Я сомневаюсь, что он посмеет приблизиться к нам. Но, на всякий случай, хочу сказать. Мы не рады Шалаеву, и он это должен почувствовать. Если он пригласит меня на танец, то я пойду, выпалила Лера, упрямо сверкнув глазами. Лицо бабушки превратилось в серую устрашающую маску, местами потрескавшуюся. А мише шуфси ужасы мира, бесконечные мучения и все пожирающее пламя. Точно древний каменный идол смотрел на нас и вот-вот собирался ожить и раскидать свой гнев во все стороны. Слова уже не требовались. Лира закусила губу и замерла. Но Адита Пална поставила последнюю точку. Только попробуй, произнесла она и прищурилась, наводя прицел сначала на Лиру, а затем на меня. Только попробуй. Бабушка бесспорно врала. Её интересовали планы Шилаева, и она ожидала каких-либо выпадов с его стороны. Наверное, именно поэтому Адита Павловна, как и я, находилась в напряжении, только умело контролировала себе. О, уверена, она бы многое отдала за возможность хотя бы однажды заглянуть в его мозг, душу и сердце. Бабушка хотела всегда оказываться на шаг впереди Шилаева, но пока у нее это не очень получалось. В своих злодеяниях Клим никогда не повторялся, и он умел быть равнодушным, равнодушным к дому Ланье, что глубоко ранило Эдиту Палму. Я знала, как нелегко дается безразличие, поэтому тихо вздохнула, поднялась и отправилась в обратный путь, к столу Максима. «Возвращайся через час», Догнали меня слова Эдиты Павловны. Наверное, бабушка хотела дать мне еще несколько советов, которые обязательно помогут заполучить Матвеева. Симка имела оглушительный успех. Ее приглашали на танец и молодые, и зрелые мужчины. Она никому не отказывала, веселилась от души, подмигивала мне и улыбалась. Я тоже танцевала, и с Максимом, и с молодым человеком по имени Алексей. Ещё с одним из знакомых ходит и палы, крепким мужчиной пятидесяти лет. Когда принесли десерты и мороженое, мы с Симкой превратились в двух самых настоящих жадин, нетерпеливых, не знающих слова хватит. Мы перепробовали всё и, объевшись, откинулись на спинки стульев и застонали. "Это было прекрасно", выдохнула Симка. "Это было ужасно", ответила я, и мы засмеялись. Шилаев танцует с Лизой уже третий танец. Зачем Акимовой ему нужна? Не понимаю. Она красивая. Так себе. Симка сморщила нос и посмотрела на приближающегося Матвеева. Он завершил круг общения с гостями и возвращался к нам. Акимова холодная, как лягушка. Бр. А может, именно такие вызывают у Шилаева, я осеклась, подбирая нужное слово, желание и страсть. Улыбнувшись, подсказала Симка: "Не а. Откуда ты знаешь?" "Элементарно. Холод заставляет человека одеться, а не раздеться". Мы переглянулись, сжали губы, чтобы опять не прыснуть от смеха, и взглядами встретили Матвеева. На долгое томительное мгновение мне стало жаль, что разговор придётся закончить, и я не узнаю, что ещё Симка думает о Климе и Лизе, внутренняя потребность разговаривать о нём как назло росла и крепла. Она ёрзала внутри и задевала жизненно важные органы. «Зачем я о нём думаю? Зачем? Пусть женится на Акимова и...» Но И не имела продолжения и вывода. Зато оно подступило к горлу комком и застряло. Максим подошёл, сел и оглядел количество пустых и полупустых креманок, ещё не убранных официантом. «Я вижу, вам было вкусно. Да, симка кивнула. Может, попросить принести ещё? На её лице появилась особенная улыбка, искренняя, добрая, без капли сдержанности и дипломатии. Голубые глаза заискрились, отчего Матвеев стал ещё более привлекательным. "Жальтесь", ответила я, расстегнув пиджак, ослабив узел галстука. Максим отклонился, махнул рукой Шлайеву и сказал: Я пригласил к нам Клим и Лизу. Не возражаете? Мы возражали, но теперь для нас пришло время вспомнить о сдержанности и дипломатии. Клим, ваш друг? Невинно поинтересовалась Симка. Да. Мне он кажется интересным человеком. Настя не даст соврать, даже Дита Павлов похожа во мнении. А она очень разборчива в людях, если это можно так назвать. Я почувствовала его приближение к коже. Волна тепла, волна холода, волна тепла. Пусть он побыстрее придёт, а потом уйдёт. Ян нарочно не стала оборачиваться, замерла и сосредоточилась на растаявшем мороженом, но воображение рисовало образ Клима, в голове уже барабанил дождь, и миллион непрошенных чувств взял меня в плотное кольцо. Я не боюсь вас, Клим. Никогда не боялась и сейчас не боюсь. Можете говорить что угодно и смеяться надо мной. Вы отлично умеете это делать. Глим галантно отодвинул стул, усадил Лизу, а затем сел сам. Симка толкнула меня ногой под столом, что переводилось как сейчас начнётся, и принялась поигрывать чайной ложкой. Мы обе понимали, что настал тот момент, когда Елизавета Кимова захочет продемонстрировать своё превосходство. Сейчас она должна была чувствовать себя уверенной, как никогда. Её взгляд, движения, улыбка говорили о том, что мы в своих ожиданиях правы. Как же я радовалась, что Симка тоже приглашена сюда. Вот только теперь рядом со мной сидела не только она, но и Клим. Шилаев положил руку на стол, а я поймала себя на том, что неотрывно смотрю на неё. Это всё таблетки Бриля, оправдала я себе. Я ненормальная и заторможенная. Прекрасный вечер, произнесла Лиза и с благодарностью приняла бокал шампанского. Спасибо, ответил Матвеев. Макс, музыка дурацкая и курить приходится на улице, усмехнулся Клим, глядя на Симку. Если не ошибаюсь, Серафима, и они люблю своё полное имя, с вызовом ответила она. Прошу прощения, Клим театрально прижал руку к груди. Клянусь, никогда полная форма вашего замечательного имени не сорвётся с моих уст. Я не сомневалась, что Симка в восторге, и на всякий случай тоже слегка толкнула её ногу под столом. Имя деревенское. Снисходительно улыбнулась Лиза, рассматривая свой тонкий браслет, усыпанный сверкающими бриллиантами. Тебе нужно поменять его. Позволю себе не согласиться с вами. Имя очень хорошее, и к тому же редкое. Матвеев посмотрел на Лизу холодно, и я поняла, что она ему не нравится. Я чуть не подпрыгнула от радости, осознав этот факт. Максим заранее был на нашей стороне. Вы же учитесь в одном университете? Сменил он тему. Да, но пересекаемся редко. У меня своя компания. Почеркнула Лиза, многозначительно улыбнувшись и тем самым отделившись от нас в одну секунду. Она словно хотела сказать: "Я проживаю на другом полушарии, где нет деревенских имён, деревенского прошлого, где в воздухе витают ароматы французских духов, а друзья и знакомые особые, молодые люди с блестящим будущим и несколькими иными ценностями, чем у этих". Неважно. Симка молчала. что казалось странным. Как правило, в таких случаях она кидалась на амбразуру. Я же не в состоянии была ответить, потому что... Нога Клима приблизилась к моей ноге и ощутила ткань брюк, угадала ее шероховатость и от моего лица отхлынула кровь. Не веря в происходящее, я бросила на Клима быстрый взгляд. Шулайев смотрел на Матвеева, но дьявольская улыбка играла на его губах. И у нас своя компания, ответила я, посмотрев на Лизу. Симка сидела, сдвинув бровь, и о чём-то сосредоточенно думала. Я же не знала, что делать дальше: отодвинуть ногу или не шевелиться, показывая тем самым, что мне абсолютно всё равно. Лиза, можно вас пригласить на танец? Матвеев поднялся и протянул руку. Конечно, он это делал для того, чтобы разрядить ситуацию. Ясно же, за душевного разговора за столом не получится. И я была благодарна Максиму. "Да", с королевской сдержанностью ответила Лиза и поднялась. "Мне придётся скоро уехать. Вы я приглашена ещё на одно мероприятие, и отказаться нет никакой возможности. Очень приятно, что последний тает." Слова Лизы потонули в волнах музыки. Она удалялась вместе с Матвеевым, продолжая что-то говорить. Её фигура была идеальной, и это подчёркивало обтягивающее платье. Тяжёлые волосы струились по плечам и спине. Туфли и браслеты сверкали, когда на них устремлялся свет ламп. Нога Клима по-прежнему прижималась к моей, и я практически не шевелилась. Вы тоже уедете? Деловито осведомилась Симка, поддавшись вперёд. Ей было плохо, видно, Шилаева, и я загораживала обзор. Она прихватила с тарелки сладкую соломку, обсыпанную белыми кристаллами сахара, и принялась её грызть. «Ни за что на свете», — ответил Клим. «Максим мой друг, и я здесь собираюсь присутствовать до победного конца». Ногу стали покалывать противные иголочки. мне показалось, что из неё медленно, наверное, уходит жизнь, а это было отличным оправданием для последующего движения. Я убрала ногу от Шлайва и бодро произнесла: "Чудесный вечер". Клим медленно повернул голову ко мне и бархатным голосом произнёс: "Конечно, мы с тобой вместе, сидим рядом. Что может быть лучше?" Симка поперхнулась сладкой соломинкой, и мне пришлось хлопать её по спине. Крайм глаза я выхватила Диту Палну, её лицо вновь напоминало маску, что не сулило ничего хорошего. Но я не боялась, наоборот, во мне поднимался протест, сильный, упрямый. Я бы почувствовала себя раздавленной, если бы сбежала именно в этот момент. Отголоски давних боёв с Климом звучали в душе. Моё недавнее беспомощное состояние требовало реванша. Я чувствовала, что становлюсь сильнее. потому что я могу противостоять Шлайеву. Да, я становлю сильнее, когда он Мысль оборвалась, взгляд остановился на красивой Елизавете Акимовой, танцующей с Матвеевым. Спасибо. Симка обмахнулась салфеткой и глубоко вздохнула. Кажется, тебя ждёт где-то пална, произнесла она тише. Бабушка смотрит на тебя, как громадряд. Это кто? Автоматически спросила я. «Королевская кобра», — охотно пояснил Клим и положил руку на стол, рядом с моей. «Анастасия», — укоризненно добавил он, — «нужно знать тех, с кем ты живешь». Его дыхание коснулось моего плеча, по коже побежало тепло. Побежала и остановилась, исчезла. Я пыталась сложить из слов хороший ответ, но усилия оказались тщетными. Приближение Матвеева и Акимовой воспринялось как спасение. Настя, а ты почему не танцуешь? едко спросила Лиза, протягивая руку к своему клатчу. На её лице читалось: тебя никто не приглашает? Неудивительно. Ты вообще будешь несчастлива, потому что так обошлась с моим братом. Ты не стоишь, Павла. Не хочется, может, чуть позже? легко ответила я. «Непременно, чуть позже», — еле слышно произнес Клим, поднялся и, глядя на Лизу, сказал. «Пойдем, я тебя провожу. Мне бесконечно жаль, что ты уезжаешь. Я буду скучать». Дождавшись, когда они пересекут половину зала, я извинилась и, опять бросив симку, отправилась к идите-палне. Я бы не сказала, что я шла. Я плелась, спотыкаясь, как старая дряхлая лошадь. мне нечем было гордиться. Что-то произошло, что-то тянуло из меня все соки и мешало, как всегда, вздёрнуть подбородок и превратиться в отважную Анастасию Ланье. Я проигрывала сейчас Климу ещё до начала битвы, и от этого хотелось плакать. Я просто теперь одна и ещё не выздоровела. Попыталась я оправдаться, опускаясь на стул рядом с сидетой Палной, чтобы немного приободриться. И с удовольствием мысленно съезвила в ответ на слова Шелаева. Мы с тобой вместе, сидим рядом, что может быть лучше? Лучше это когда вы клем, находитесь на подводной лодке в каком-нибудь океане, а я лечу на корабле в далёкий космос. Что говорила Лиска? Лера мгновенно вцепилась в меня мёртвой хваткой, что она высокообразованная, молодая особа, которая: "Ты врёшь!" Ничего интересного она не говорила. Я и не слушала её. А Клим? Они уходят? Шлёф пошёл провожать Лизу, потом вернётся. Почему? Ну почему бабушка на него злится? прошептала Лера в чайне. Из-за этого я не могу с Климом поболтать. А тебе она всё разрешает. Где справедливость? Ты же не думаешь, что Матвеев на тебя заподёт? Не думаю, честно ответила я. Ему, наверное, скучно было, вот он и обратил на тебя внимание. Или ему просто льстило, что он спит с одной из ланье? Мое терпение лопнуло. Смерив Леру убийственным взглядом, я пересела на место коры и приготовилась к вопросам Эдиты Павловны. А они должны были последовать. Семен Германович сразу потянулся к бокалу. Выпив виски, он равнодушно посмотрел на жену. и взял с тарелки корзиночку с кремом и ягодами. Кура стояла у окна и разговаривала с манерной блондинкой. Эту женщину я не знала. Высокий и крепкий молодой человек подошел и пригласил на танец Леру. Она, снисходительно ответив «Ну, хорошо», довольная отправилась к сцене. — С Шилаевым ты должна быть сдержана и холодна. Он сидел слишком близко к тебе, и это мне не понравилось. признесла Адита палную глядя вперёд, словно и не со мной разговаривала. Было бы странно, если бы я от него отсела. Тебе нужно находиться рядом с Максимом. Почему? невинно спросила я, наблюдая за тем, как Семён Германович крутит в руках пустой бокал. Очередная порция виски была выпита. Потому что так мне спокойнее, где Максим, там всегда порядок. Семён Германович со стуком поставил бокал на стол и проследил меня взглядом. Его губы задрожали, а потом скривились в отвратительной улыбке, будто дядя являлся людоедом, но все годы скрывал это от родных и близких. Шея Семёна Германовича покрылась красными пятнами, лоб блестел от пота, щёки то надувались, то сдувались. Трудно держаться подальше от Шилаева, если он держится ко мне поближе. Клима Максим дружны, и я понимаю, что воле неволей ваше общение происходить будет, продолжила Дита Павловна, перечень своих можно и нельзя. Но ты должна демонстрировать равнодушие, на вопросы отвечать односложно, кратко и тоном подчёркивать, что диалог тебе не нужен и не интересен. Я не поняла. Быть равнодушной или подчёркивать, что диалог мне не нужен? Это ведь разные вещи. То есть второй вариант предполагает более эмоциональные ответы. Анастасия где-то пал нахлопнула ладонью по столу и часто задышала, успокаивая негодование. Я слышала, как воздух входит в её ноздри и выходит. Входит и выходит. Я поняла, что из-за Шилаева бабушка весь вечер находится в скрытом напряжении и ждёт, когда Клим нанесёт удар. Нетерпеливо ждёт. Однако время идёт. А он не проявляет интереса к старой знакомой, Эдите Павловне Ланье. "Перестань прирекаться", произнесла бабушка раздражённо, но уже не так громко. "Мне хватает Леры с её капризами и непомерными замашками. Иногда нестерпимо хочется выдать её замуж". Бабушка осеклась и добавила еле слышно: "Но мне не всё равно, как продолжится род Ланье". Я могу рассказать, как он продолжится в самое ближайшее время, едко подумала я. Отлично продолжится благодаря Нине Филипповне и брилью. Я пойду к Матвееву, наверное, он ждёт меня. Иди, коротко ответила Дита Пална и сжала губы. Но отойти я не успела. Семён Германович поднялся, опираясь на край стола, кашлянул, причмокнул губами. Посмотрел на меня с лютой ненавистью и противно произнёс: "Анастасия, я приглашаю тебя на танец. Очень надеюсь, ты не откажешь мне". Крякнув, дядя с трудом застегнул тесный пиджак, нагло отодвинул стул и шагнул ко мне. Его лицо сияло злорадной местью, на губах играла омерзительная улыбка, от которой меня мгновенно затошнило. Точно мне показали рыбину, пролежавшую на солнце много часов. Нервы в спине замкнуло практически как-то и ночью. Нет, я не танцую, произнесла я, желая немедленно удалиться, но память вредила мне, она продолжала влиять на тело. Я приглашаю тебя, повторил дядя. Если он меня так ненавидит, зачем зовёт танцевать? Где-то палуна посмотрела на зятя с презрением. Но не проронила ни слова. Наверное, бабушка не имела ничего против того, чтобы Семён Германович хотя бы на 5 минут лишился возможности пить виски. Рука дяди протянулась ко мне. Он крепко схватил меня за запястье, и я содрогнулась и попыталась освободиться, однако не вышло. "В чём дело?" спросила Дита Пална, но тут выражение её лица изменилось. "Многоуважаемый Семён Германович," раздался за спиной насмешливый голос Шилаева Если девушка не хочет с вами танцевать, то зачем же настаивать? Это не по-мужски. Я обернулась и тут же почувствовала, как рука Клима ложится на мою талию. Боль стала уходить, мышцы потихоньку расслаблялись. Настойчивое целительное тепло проникло под кожу и принялось дробить холод. Мне некогда было анализировать, как такое возможно, вернее, я была не в состоянии. Неужели ты думаешь, что она хочет танцевать с тобой? Засмеялся дядя, и его полный живот затрясся. Мою руку он отпустил. Здравствуйте, дядя Папа. Проигнорировав Семёна Германовича, произнёс Шилайев. Как вам вечер? Глаза бабушки сузились и превратились в щёлки, но между тем её осанка стала более горделивой, чем ещё минуту назад. Прекрасно, торжественно ответила Дида Пална и усмехнулась, демонстрируя высокомерие в полной мере. Я видела, что она довольна. Наконец-то любимый изгнанный враг возвращался к ней. Но враг не собирался баловать бабушку разговорами и стычками, продолжая демонстрировать абсолютную независимость от дома Ланьей. стол обидную независимость вот и отлично бросил клин неудостоев и тут упал на большим количеством слов Анастасия позволь пригласить тебя на танец я её уже пригласил прорычал Семён Германович сжав кулаки дядя вовсе не был смелым даже наоборот но сейчас ему придавали силы алкоголь и кипучая злоба а также обязательная поддержка Адиты Павловны. Выбирает дама. Спокойно ответил Клим, точно напротив него стоял милый интеллигентный собеседник, а не багровый водяной, готовый заплевать желчью весь зал. «Анастасия сегодня не будет танцевать, она себя плохо чувствует», ледяным тоном произнесла Адита Павловна, ставя жирную точку на инциденте. Сказав это, бабушка не выдержала и победно, щедро улыбнулась Шлайву. Как в старые добрые времена. Клим не ответил на улыбку. Всем своим видом он говорил: "Я пришёл пригласить Анастасию на танец. Остальное абсолютно не имеет значения и мало интересно". Более обидного поведения для бабушки быть не могло. Чуть подняв голову, я сфокусировала взгляд на подбородке Клима. А затем резко отвернулась, почувствовав первые признаки катастрофы в душе. Отлично. Два мафиозных клана поставили меня между собой. Пах! Пуля летит справа. Пух! Пуля летит слева. Помогите, кричу я, затыкая уши, падаю на землю и быстро ползу в сторону какой-нибудь третьей силы. Но ею в данном случае являлся дядя Семён Германович Чердынцев. А значит, полсти было, некуда